Глава 20. Москва. Лубянская площадь. 2 недели спустя. Месяц протянуть не удалось, хотя я лавировал как мог, но около 2 недель я себе выгадал. Теперь нужна встреча, чтобы на ней выбить себе ещё больше времени. И тогда, пока Краевцов будет ждать, мы побидзим. Необычное дело. Когда мы отдавали мой Мерс в салон в Питере на ремонт, со мной связывался какой-то немец, который и на ломаном русском пообещал мне скидку за счёт фирмы. Я сначала долго не мог понять, что ему нужно, но потом догадался, что волей-неволей сделал рекламу немецкому бренду, что их бронированные тачки выдержат любое покушение. Конечно, по мне не стреляли из кропнокалиберных пулемётов и гранатомётов, как по машине Шевраннаца, но и моя тачка тоже выдержала все испытания. Из-за этого на следующей неделе после покушения резко выросли продажи бронированных тачек, особенно у нас в стране. Многие богатеи посмотрели новости и тоже решили обзавестись таким Мерсом или подобным. Мне даже звонил Ваня, студент по просьбе Крюкова, узнать, не собираю ли я продавать свои чироки, оставшиеся дома, и что буду делать со своим кабаном. Но даже несмотря на скидку, ремонт Мерседеса обошёлся мне в круглую сумму, и по факту ещё не был закончен. Стёкла поменяли быстро, у салона они были в наличии, будто заказывали их заранее. А вот с корпусом довести ремонт до конца не успели. Что смогли заделали, вроде и качественно, но всё равно. Если смотреть с определённого угла, в метинке от пуль видны повсюду. Но машина понадобилась для поездки в Москву. Я её взял. Да и боевые шрамы добавляли к ней интереса. Разберёмся с проблемой и продолжим ремонт. Много охраны на Лубянку брать смысла не было. Всё равно внутрь пустят только меня одного. А ехать было нужно, выбить нам время, а потом посмотреть Кравцову в глаза, когда он поймёт, что всё было напрасно. По его приказу убит Елагин, человек, который стал работать с нами, и это мы не забыли. Но признавался сам себе, что в этот раз рискую больше, чем раньше. Мы ехали по городу, на улице пекло солнце, но окно у нас закрыто. В машине работал кондиционер. За рулём сидел я сам, Женя впереди. Олег — наш новый коллега сзади, перебирая бумаги. К Лубянке подъехать было сложно, поток машин не иссякал. О Москве я знал намного хуже, чем Питер. Но Олег подсказывал, куда ехать. «Тополин и пух, жара июль», — звучал по радио новый летний хит. Женя убавил магнитолу и ответил на вызов. Говорил недолго. «Пацаны опять туда собираются!» Он отключил мобильный телефон и убрал его в карман. «Туда ждали бы!» Маневр с Иссой удался, и Кравцов слишком поздно понял, что группа Ильдара не только пересекла границу, но и успешно вернулась. Когда до него дошли сведения, он натравил на меня прикормленных репортеров с одного канала, которые хотели было обвинить нас в сотрудничестве с сепаратистами. Провокация окончилась для них позором, ведь мы предъявили им человека, захваченного в плен еще в девяносто шестом году и освобожденного нами. Продемонстрировали им пацана с четы, одного, потом вместе с семьей, и все это показали по многим каналам. От нас по ящику мелькал Денис Машуков, который будет публичным лицом этой кампании первое время, пока не пройдет в Госдуму в следующем году. Ильдар, герой операции, был этому только рад. Разведчик не любил много внимания. Он уже засобирался идти еще раз, но я пока его держал, потому что Кравцов уже в курсе про все это. Клиентов генерала среди боевиков мы не нашли. Да и на первый взгляд казалось, что мы потратили крупную сумму без всякой выгоды, но только на первый взгляд. Мы проверили ходы и секретные тропы, узнали, кто из встречных готов помогать за деньги, а кто будет сотрудничать с федералами, чтобы потом получить плюшки в будущем в новой администрации. Узнали, что кто-то из полевых командиров стал выхабитом. а кто-то так их ненавидел, что был готов воевать против них даже на нашей стороне. Это мало, но копилка знаний постепенно будет пополняться и всегда останется актуальной с каждой такой сделкой. Еще какое-то время, и нам даже не придется платить и торговаться, сможем забирать людей из плена сами, силой, попутно устраивая диверсии. Надо только ко всему подготовиться. Само собой, спецслужбы тоже вели такой учёт, но будем вести и мы, качественно, зная, что каждая вложенная минута и каждый вложенный рубль окупятся в будущем стократно. Надёжный фундамент в будущее дело. Ещё время есть, сказал я. Подготовимся получше, узнаем побольше. Я с Рямезовым всё обсуждал. Если всё выгорит, окажут помощь. а выгореть должно. Остановились прямо напротив главного здания ФСБ. Женя пересел на место водителя, очень внимательно на меня посмотрев. Вид у него такой, будто он не в своей тарелке. Всё это время, весь этот год с лишним, с той поры, когда я получила свой второй шанс, он всегда приходил мне на помощь. Но в этот раз помочь ничем не мог, и это ему не нравилось. "Удачи, волк", сказал он и полез было пожимать руку на прощание. "Скоро вернусь. Не прощаемся. Спокойны ты". Ха. Печально хмыкнул Жи, ани неопокачал головой, как всегда. Вряд ли Краевцов захочут завалить меня прямо здесь, но Олег на всякий случай проводил до входа. Пропустили меня внутрь без всяких проблем и даже довели до нужного кабинета на третьем этаже. Руководитель департамента экономической безопасности гласил надпись на новенькой металлической табличке золотого цвета, прибитой прямо к массивные деревянные двери. Это теперь четвёртый департамент. Как раз на днях вышел указ президента об изменениях в службе, и департаменты военной контрразведки со своими названиями, перекочевавшие прямиком из ФСБК, объединили в один. А все службы экономической безопасности и контрразведки вот в этот. И добавили ещё департаменты новые. И все на местах сидели в ожидании нового директора, который назначит лояльных ему глав в каждое подразделение. Прошёл в приёмную с огромным столом, за которым сидела секретарша. Женщина лет 40 в коричневом костюме. Немного посидел на кожаном диване, попил воды из графина и взял газетку. Должно быть волнение, но я был спокоен. Генерал сейчас на давит, и Скорев всего крепко раз решил позвать меня к себе и даже был готов ради этого подождать. Значит, уверен, что это надёжнее, чем попытаться меня добить. Но если будем говорить, я очень постараюсь выгодать себе ещё несколько дней. Может, получится. Осталось-то совсем немного. Почитала в свежей газетке про виктора Орбана из Венгрии. Недавно впервые ставшего премьер-министром. А когда дошёл до статьи, где обсуждались версия убийства генерала Рохлина, секретарша сняла трубку телефона, немного послушала и посмотрела на меня. Максим Волков вас ждёт. Кравцов разместился в кабинете своего руководителя, пока его отправили в командировку на Кавказ. И он сделал подарок начальнику. За спиной у генерала, на стене, покрытой панелями из деревянного массива, висело два портрета: Ельцина и неизвестного мне седоволосого толстяка в мундире с генеральскими погонами. О, как! Директор-то всё ещё Ковалёв. Но, кажется, Кравцов решил, что вопрос решён. И когда его руководители вернутся, порадуются, что подчинённый уже всё предусмотрел. Сам Кравцов, одетый в гражданский костюм, делал вид, что подписывает бумаги и даже не посмотрел на меня. Помню, у меня так раньше принимал крюков, когда я приходил договариваться с ним насчёт спортзала. Только вот этого видно, что он просто черкает ручкой по бумаге, а не подписывает. Пожилой человек с обвисшими щеками, похожий на всех начальников дирекции по ремонту разом, что я видел за всю жизнь, просто выделывается. "Новый директор", насмешливо спросил я, глядя на портрет. "Серьёзные люди уже всё решили", он поднял голову. И старая площадь своего человека продвинуть сюда не смогла, а кто-то говорил, что всё будет иначе. У него на столе стояло аж пять телефонов, и один начал звонить. Кравцов с удивлением посмотрел на него, снял трубку и положил на место. Ну, знаешь, вдруг ты не в курсе, продолжил он. Тебе мало кто поверил. А если кто поверил, будут желять. Ладно, всякая мелочь до маёра, пусть дальше работает. А вот крупнее. Давно говорят, аппарат надо сокращать. Короче, Волков Кравцов отложил дорогую паркеровскую ручку и впирил свой тяжёлый взгляд в меня. Ты думаешь, раз сидишь на комбинате, так крутой со своим чёпом. Да вот не так это. Обычная братва. Таких полстраны у нас. Расстреливать вас всех надо. Полстраны расстреливать, спросил я со смешкой. А ты зря улыбешься. Я вот родину защищаю. Его толстые щёки начали краснеть. Мой отец Берлин брал. Мой дед офицером был при царе и пошек бил, а потом большевиков резал у Деникина. Мой прадед, полный Георгиевский кавалер, тоже стёрками воевал. Казак был. А мой дед моей матери тоже казаком был, забайкальским. Я пожал плечами. Ну а что это меняет? Ты мне тут не поясничай. Иван Сверяпа на меня посмотрел. "Такие как ты всю страну разворовали. Иван всё мало и мало. Сейчас твоя жизнь решается прямо здесь. Ты мне подгадить хотел с этими журналиугами, навыдумывали с Ремёзавым всякой дряни. Ремёзов твой подставил меня. Ты обещал мне, что поможет, а сам кинуть меня решил". А я таких, как вы, Ковцов ударил кулаком по столу. Давил и давить буду, пока живой не успокоюсь. А может, на чистоту, предложил я, зная, что он сейчас взорвётся. Без всего этого тебе нужен. Да я тебе в отцы гожусь. Я тебя старше в три раза, а ты со мной на ты? Такого отца мне не надо. А тебе нужен комбинат. Эти инвестиции, которые в него собираются влить, поэтому ты и лезешь к нам. Вот кому всё мало, так это тебе. Давай так, сказал Кравцов спокойно и поднялся из кресла. Ты по всем фронтам пролился, но признаю, раньше тебе и везло, или ты всё продумывал. Умный, хоть и молодой. Только в этот раз сильно ошибся. Он подошёл к окну с закрытой молюзией и посмотрел наружу. Я про тебя всё знаю. Хватит на 10 пожизненных. И как ты свой чёп открыл незаконно, и как ты братву местную ломал, и как этих воров законник то на тебя рыпнулся сожрал. Про всё в курсе. А я рисковать не люблю. Говорит с тобой решил только по одной причине, чтобы не затягивать. Раз ты такой умный, то подумай, увидишь, что выхода ты и нет, а время сэкономим. Кравцов повернулся к мне и показал на стол. В центре, у графина с водой, лежало несколько картонных папок. "Это всё про тебя", сказал он. И как ты с чеченцами связывался? И кого из братвы заказал, а кого из политиков? Всякие Захары и Кирьяны, Душманы и Богатавы, Хвостовые. Никого не забыли. Даже генерала Горнастеева и полковника Шелихова вставили. И про состав, про который Иса говорил тоже в курсе. Его ты обманул, а меня не проведёшь. И что из этого правда, спросил я. А кому до этого дела? Когда начнёшь опять вонять, что я якобы с кем-то не тем связался, папочки пойдут в работу. Как говорится, был бы человек, остать я найдётся. Ты про меня придумал, а у наших ребят тоже фантазия есть. Хитро. «Только у нас всё серьёзно будет, не как у тебя. Да и нам-то зачем самим с этим связываться? Сольём братве и чеченам, сами тебе отомстят». «Раз ты такой умный...» — он вернулся за стол. «Сделай по уму, свали нахрен из страны. Бабки у тебя есть, ты их у Ваньки Платонова отжал. Тебя хватит, чтобы где угодно поселиться». Если такое тебе устрою, пожалеешь. Это твой шанс, Волков, выйти сухим из воды. У меня уже был шанс, сказал я, выдерживая его взгляд. И я им воспользовался. Но некоторым это мешает. Они так и хотят меня уничтожить, но ещё ни у кого не вышло. А эти бумажки, понты. Мог бы давно бы использовал, а не гнал бы из страны. Хочешь запугать, чтобы я все тебе отдал, потому что стрелять во второй раз страшно, но не выйдет. Вали за границу. Или что думаешь, что ты сможешь мне сделать? Вали по-хорошему, пока еще отпускаем. И это, Вишневским скажи, чтобы им тоже тут лучше не задерживаться. Без вас в стране только лучше. Только... Крафтц во задумчился. Что бы расстаться по-любовно, течку свою оставить. Хороша за границей и такие не нужны. Там спокойно. Хочешь течку? Я достал связку ключей с брелком и заметил, как он уставился на неё. Да. Слишком он упёртый и жадный, как и другие, с кем я враждовал раньше. Но ни один из них не был таким влиятельным. Даже серьёзное обвинение он выдержал. Но до чего же он мелочный! Даже про машину не забыл. Хапает и хапает со всего, что может принести ему деньги, наплевав на репутацию, опасности и последствия. А всех, кто может помешать, уничтожает. Будет жрать, пока не лопнет. Вы все одинаковые, я усмехнулся. Жадные до одури. Палец дай, руку оторвётся. Может ещё часы с руки снять или костюм отдать, туфли с носками. Машину не получишь, и ничего другого тоже. Что? он сощурил глаза. Не хочешь по-хорошему, тогда скоро всё будет иначе, сказал я и посмотрел ему в глаза. Может быть, не сегодня, может быть, завтра или даже через неделю и Лидвия. Но скоро всё изменится. И ты даже представить себе не можешь, как. А вот я к этому готов. Но главное, когда это случится, я это увижу, а вот ты уже нет. Что ты сделаешь? У меня ещё один козырь, но ты договорить да не успел, но я увидел, что хотел. Увидел, как меняется лицо такого человека, когда он понимает, что проиграл. Кравцов понял это сразу, еще до того, как хоть кто-то сказал хоть слово. Взгляд изменился мгновенно. Больше не нужно тянуть время, ведь козырь уже на столе. Раньше, чем я думал, но очень вовремя. Даже не постучали. Дверь распахнулась, вошло несколько человек. В основном взрослые мужики за пятьдесят, в мундирах или штатском, но почти все усатые. Некоторых я знал, некоторых видел впервые, но, судя по их взглядам, меня не знали все. А вы тут что забыли? тут же зарычал на них Крефцов. Но им будто было плевать на него. "Стремянку вниз", приказал довольный Ремезев, показывая на портреты. "А то висит непонятно кто". "Уже?" спросил я. А я думал, что слишком рано приехал и придётся хитрить. «Уже», — подтвердил Серега. «Позвонили час назад. Не, не мне. Ему, — с чувством сказал он, — только что позвонили со Старой площади. Сначала Юмашев, а потом и Кириенко. Поздравили с новым назначением. А президент уже давно в курсе оказывается. С весны. Но молчали все, хитрили. А никто и не просек, кроме тебя». Вы про что? Кравцов поднялся, опираясь на стол. Я заметил, как дрожали его руки. Думаю, ещё пара недель до официального объявления нового директора, сказал кто-то из команды Ремязова, седой мужик в кителе с погонами полковника. А пока будут командировки, передача дел и подбор команды для работы. Да вы про что? Повторил вопрос Кравцов, но уже более слабым голосом. Серьёзные люди всё решили, сказал я, убирая ключи от Мерса в карман. Только без тебя, а тебя даже в курс не поставили. У тебя меньше связей, чем ты думал. Вот-вот, подтвердил полковник Ремязов и объявил официальным тоном. Первый замглавы администрации президента России по работе с регионами, подполковник КГБ в запасе Владимир Путин назначен директором Федеральной службы безопасности. Осталось только улезть формальности. А вы, товарищ генерал-майора, прошу освободить помещение. Кабинет пригодится нам. Вы да снимите уже это. Он показал на портреты. В кабинет вскоре вошли два человека со стременкой, и вскоре один портрет из висящих на стене отправился в мусорную корзину, а на его месте теперь висел другой, уже успели отпечатать заранее. А ведь этот портрет потом надо будет перевесить на то место, где сейчас висела фото Ельцина. Но и тех, кто собрался здесь, об этом знал только я. Ремезов и его команда сделали удачную ставку, и сейчас победили они, а проигравшие останутся не у дел. А мне надо позаботиться, чтобы победители не забыли, кто им подсказал правильно выбрать сторону. Я не постесняюсь об этом напомнить, ведь будут и другие ставки, результат которых знаю только я. Но, может... Генерал Кравцов открывал и закрывал рот, как рыба, оказавшаяся на берегу. «Реме... Сэр... Сергей Анатольевич, а вы... Я просто хотел, вы уже поймите...» Он водил головой вокруг себя, и его взгляд задержался на мне. Будто Краевцов понял, кто организовал этот банкет. Продвинул группу старых КГБшников наверх и помог им выбрать правильную сторону. Максим Михайлович, он уставился на меня. То, что мы с вами говорили, это я не всерьёз. Вы не подумаете, что я я могу вам кое-что подсказать, очень важное. Как сразу начал И на «вы» и по имени-отчеству не поможет. Кравцов проиграл. Но мы с ним еще не закончили. С ним и остальными, кто хотел нас уничтожить. Впереди еще много препятствий. И одно из них — черный август 98-го. Совсем скоро. Конец десятого тома. Продолжение следует.